На пороге смерти Обстоятельства личного характера вынудили меня выбрать в тот год для спокойного отдыха одну небольшую деревушку, затерянную в самом сердце гористой местности. Я прибыл туда погожим утром, со швейцарским рюкзаком за спиной и моим этюдником. На пороге симпатичного домика я заметил что-то вязавшую женщину. Я сказал ей, что вот уже несколько дней брыжу по этому краю в поисках тихого местечка вроде этого. И спросил, не знает ли она, может кто-то в деревне согласится, приютить меня примерно на месяц. Пока я говорил, эта женщина не сводила с меня, изучающего взгляда. Вероятно, я произвел на нее хорошее впечатление, так как она сказала, что если я желаю поселиться под ее крышей, то она охотно возьмет меня на пансион. А Если, конечно, вы не очень привередливы в еде, потому что, знаете ли, я не слишком искусная повариха. Мы быстро пришли к согласию по условиям. Так я стал постояльцем мадам Анблен, вдовы погибшего на войне, теперь в основном занимающейся земледелием. Комната, которую мне предстояло занять, оказалась весьма уютной. Проведя меня в нее, мадам Анблен сдержанным тоном сказала, это была комната моей дочери. Тогда я воздержался от расспросов, но спустя несколько дней мадам Анблен, подав мне вкуснейшее рагу, ибо, что бы она сама не утверждала, готовила она отменно. Призналась, что ее дочь Марижанна умерла двумя годами ранее. Ее нашли повешенной на дереве, в лесу. Рассказывая мне об этих трагических часах, мадам Анблен плакала. Тем не менее, я понял, что в своем откровении она находит облегчение, что моя симпатия идет ей на пользу. Позднее, когда мне стало ясно, что соседям мадам Анблен душу не изливает, я понял это еще лучше. В этой деревушке всего-то было пять домишек, стоявших один за другим. Жители были грубоватые, примитивные. Моя хозяйка, простая крестьянка, предпочитала хранить свои воспоминания сожаления и печали при себе. И напротив, со мной эта славная женщина, похоже, даже рада была побеседовать о своем трауре по мужу, убитому под Верденом, и о той прелестной веселые и приветливые девушке, чье неожиданное самоубийство стало для нее сокрушительным ударом, от которого она уже не чувствовала в себе сил оправиться. Как это объяснить, месье Дорже, чтобы в девятнадцать лет пойти в лес и повеситься, когда у тебя нет на это ни малейшей причины? Я заметил, что у нее могла быть какая-то сердечная тайна. Но мадам Анблен не осмеливаясь противоречить образованному человеку, покачала головой и словно замерла с отупевшим видом на краю той пропасти, глубину которой я попытался ей показать. Мы беседовали лишь во время моих трапез, когда она накрывала стол в моей комнате, прежде чем пойти есть к себе. В остальное время я бродил там и сям рисуя пейзажи, либо предавался долгим сиестам, разлегшись на траве, либо гораздо реже общался с сельскими жителями. Они говорили на занятном наречии, к тому же обладали необычным складом ума, полным здравомыслия и наивного лукавства. Помимо многочисленных семейств сустелия, буржеи и фраманто, тут в отдельной хижине жил еще некто. Риюник, болтливый и хвастливый старик лет шестидесяти, который очаровал бы Бальзака, и разговоры с которым были настоящей усыладой для горожанина, вроде меня. Послушайте его так папаша Риюник все умел, все знал, и не перестал разглагольствовать, чтобы убедить вас в этом, причем пересыпал... Свои красноречивые росказни грубоватыми шутками и потрясающими остротами. С ним редко кому удавалось вставить даже хотя словечко, но его монолог был столь живописным, что жаловаться никто и не думал. Я провел там на отдыхе уже две недели, когда почтальон, должно быть, проклинавший меня, так как пока меня тут не было, ему, вероятно, сюда ходить и не приходилось. Принёс мне письмо. Я завтракал. «Хорошие новости, месье Держе», — сказала мне госпожа Анблен. «Вижу это по вашему лицу». «Да, вы правы, мадам Анблен. Я написал одному моему другу, доктору Море, что отдыхаю здесь. И знаете что? Он тоже подъедет, чтобы провести со мной последние две недели моего отпуска. Он учёный, восхитительный человек». Гораздо старше меня, но я люблю его, как брата. Это прекрасно. Но где мы его поселим?» Действительно, то была проблема. Впрочем, она счастливо разрешилась. Сошлись на том, что я оставлю свою комнату Море, а мадам Анблен установит для меня в кладовой брезентовую складную кровать, которую позаимствует у соседей Состелья. Через день Море был встречен жителями деревушки с энтузиазмом. Будучи моим другом, он заранее пользовался той же симпатией, с которой тут относились ко мне. Впрочем, этот высокий, красивый мужчина с уже седыми висками всегда внушал доверие и даже уважение, объектом которых, должен признаться, я никогда не являлся. Я ознакомил Муре с этим утопающим в зелени уголком земли, и он пришел от него в полный восторг. Показал я ему и свои акварели. Они вызвали у него куда меньше восторга. Вечером я отвел его к Реюнику, еще одной достопримечательности этого места. Старик встретил нас шумно с самой лестной фамильярностью. Но так уж вышло, что Муре, подойдя к печи, на которой потрескивало грибное фрикассе, заметил. «Право же, милейший месье Рьюник, вы же не собираетесь есть эти грибы, полагаю?» «Почему бы и нет, господин доктор?» «Не все из них съедобны. Смотрите, вот этот и вот этот». «Не все из них съедобны. Ха! Позвольте мне с вами не согласиться, месье доктор!» воскликнул с широкой улыбкой. «Уж грибы-то я знаю!» Эти вы можете есть абсолютно спокойно. Ручаюсь, плохо вам от них не будет. — Ну уж нет, я-то их есть определенно не стану, — сказал Море. В хижине было уже довольно-таки темно. Мой друг взял сковороду и направился к окну, чтобы получше рассмотреть грибы. В то время как Риюник силой тыкал мне локтем в бок, и подмигивал, с видом не слишком-то почтительным по отношению к Муре. — Нет, определенно не стану, — повторил тот. — И знаете что? Через два часа, когда мы уже готовились отойти ко сну, перед нами возник реюник пошатывающийся, цепляющийся за наличник, мертвенно-бледный, весь в поту, согнувшийся чуть ли не вдвое от боли. Он прохрипел: Господин доктор, скорее, скорее! «Я отравился! Грибы! Вы были правы! А, -а, -а, а Мы уложили его на кровать. Он продолжал стонать. Море вытащил из своего Нессессера и дал ему выпить какое-то лекарство. На какое-то время боль стихла, но вскоре вернулась еще более острая. В комнате уже толпилось все взрослое население деревушки. «Повезло еще, что среди нас есть доктор!» — пробормотала мадам Фрамонто. А Море жал губы и, подойдя к нам, прошептал. «Ему не выкарабкаться! Что он за человек? Следует ли мне открыться ему?» «Насколько я знаю, Риюник, — заметил я, — уже лучше сказать ему правду. Море так и сделал. А «Мессия Риюник, ваше состояние безнадежное. Она может, вы хотите сделать какие-то распоряжения? Выразить свою последнюю волю?» Тут уже Риюник пришел в неописуемый ужас. Принялся умолять Муре спасти его. И вдруг, при мысли о смерти и загробном мире, он простонал сквозь ужасные рыдания. «Я хочу признаться!» «Да, признаться! Слушайте все!» «Это я убил Мари Жанну Анблен!» «Простите, мадам Анблен, простите меня все!» Море, державший его за запястье, извлек из кармана некую металлическую штуковину, вероятно, какой-то медицинский прибор. То оказались наручники, которые с клацанием защелкнулись на запястьях умирающего. «Успокойтесь, рюник вы умрете не сегодня, но позднее. И не так. Вы не отравились». А два часа тому назад у вас в доме, стоя у окна, я просто-напросто подсыпал к вашим чудесным грибам парочку щепоток кое-какого порошка. Эффект от него неприятный, но сам он абсолютно безобидный. А Видите ли, мы, месье Доржей и я, прекрасно знали, что вы признаетесь в убийстве, когда решите, что стоите на пороге смерти». И когда мой секретарь в письме сообщил мне, чтобы часто едите грибы, я тут же и приехал, уже зная, что мне захватить с собой. В силу профессии реюник мы стали неплохими психологами. Кстати, месье Дорже, моего секретаря, в действительности зовут Жерар, тогда как я окружной комиссар Жером. Жерар, сходите, пожалуйста, к ближайшему телефонному аппарату и известите жандармерию.